в прежние времена составляла удел лишь обитателей острова Калипса. Даже более являлась возможность по желанию выбирать свежую или более теплую весну. Что же касается положения, которое должна была занять новая ось, то это составляло тайну, поделиться которой с публикой ни Барбикин, ни Николь, ни Мастон не проявляли ни малейшего желания.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 Необходимо ведь будет обратиться к сильнейшим источникам энергии. В форуме, популярном ежемесячнике, издаваемом в Нью-Йорке, появилось весьма справедливое замечание. Если бы Земля не вращалась вокруг оси, можно было бы еще считать достаточным сравнительно небольшого усилия для того, чтобы сообщить Земле вращение вокруг произвольно выбранной оси.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 не совершится ли крупных разрушений и опустошений на поверхности земного шара в тот момент, когда произойдет смещение земной оси. Нельзя было не признавать, что все это могло вызвать серьезные опасения не только среди ученых, но и всех вообще обитателей старого и нового света. В сущности, сфера действия толчка вполне ограничена. Тем не менее,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 у письменного стола своего, бегло заполняя целые страницы алгебраическими выкладками с такой же легкостью, как другие пишут обыкновенные письма. Наибольшим удовольствием его после целого дня, проведенного за выкладками, было развлечься за партией Виста. Играл он, однако, довольно посредственно, несмотря на тщательные расчеты всех шансов игры. Этот оригинал носил имя Альсида,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 что рост его равнялся пятимиллионной части четверти меридиана, то есть приблизительно двум метрам. И они ненамного ошибались. Хотя голова его казалась несколько маловатой при его высоком росте и широких плечах, но недостаток этот искупался чрезвычайной живостью ее движений и острым взглядом голубых глаз через стекла пенсне. Особым отличием его было...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 Упомянем, кстати, что Альсид Пьерде оставался холостым. Он охотно говорил о себе, что он пока еще равен единице, несмотря на горячее желание удвоиться. На этом основании его друзьям даже пришла мысль женить его на прелестной девушке, веселой, остроумной провансалке. К несчастью, у этой девушки был отец, который ответил, После первого же вступления следующим образом. «Нет! Альсит ваш слишком большой ученый! Он поведет с моей бедняжкой совершенно непонятные для нее разговоры!» Как будто всякий истинный ученый вместе с тем не отличается скромностью и простотой. Вот почему инженер наш, весьма разочарованный, решил отделить себя от Прованса Атлантическим океаном. Он попросил